Здание совета – закрытый конференц-зал. Сон сидел в удобном кожаном кресле в полукруглом здании совета с трибуной. Рядом справа и слева на расстоянии пары метров выседали такие же, как он, советники и решали судьбу Андервуда. Всего в управленческом органе их было 21. Они не сменялись, и эта должность была пожизненной, освобождаясь только когда важную шишку выносили вперед ногами. Появление Сомса здесь не было случайным. Скажем так, он вовремя помог одному, засидевшемуся члену совета, отправиться кормить слизней. В таких вопросах требовалась деликатность, ведь существовал риск упустить должность, поэтому события так совпали, что он был на коне в момент трагедии. Для всех это оказалось чрезвычайно удобно, ведь лучшей кандидатуры не придумаешь, бывший военный, поднявшийся снизу, Спасительная соломинка для подмоченной репутации чиновников-аристократов. «Итак, вы хотите сказать, что облава провалилась?» – нахмурил кустистые седые брови председатель после доклада начальника тайной полиции. «Именно, ваша светлость, община крайних нехотя пошла нам на встречу, но у нас там свои источники. Они доложили, что преступники скрывались в доме некоего Чачи и еще парочки мутантов». Допрос подтвердил их слова. «Вы взяли под стражу этого Ча-Чу», — брезгливо потянул Доменца, представитель одного из старейших родов в Андервуде. «Мы его казнили. Точнее, он сам убил себя в камере. Я сожалею, что не досмотрел ваша светлость». «То есть вы понятия не имеете, где разгуливают бунтовщики», — высказался другой советник, не менее родовитый. Мы должны сидеть и гадать, кто будет их следующей целью. Мальчишку Хьюзов надо проучить, иначе это позор. Если возьмете его живым, можно устроить показательный суд. Извините, но позвольте вас перебить. Вежливо устал со своего места Сомс. На него неприязненно покосились остальные. Что себе позволяет этот выскочка простолюдин? Ганса Хьюза, как и его подельников, следует уничтожить на месте. Он обладает сильным телепатическим даром, и за время нахождения на кислотном уровне эти способности могли вырасти. Я не рекомендую брать его в плен. Это большая ошибка. Спасибо, советник Сомс. Мы учтем сказанное. Ваша компетенция, несмотря на промахи в управлении, остается такой же высокой, как и раньше. Язвительно поблагодарил оратор и продолжил свою уничижительную полную бреда речь. Намек, очевидно, был про изуродованного Адама, его прямого ставленника. Кайзер не справился с управлением штаба, и это восприняли как слабость Сомса. Рочестер знал, никого они слушать не будут, и уж тем более теперь, после его замечания. Однако эта реплика для того и была сказана. Он хотел, чтобы спесивые аристократы настояли на своем. Все эти тайные полиции и прочие бездельники были в полном неведении относительно того, что на самом деле происходит в подземном городе. За долгое время службы он и его секретная артефакторная лаборатория разработали идеальные изделия, распознающие лица. Чего только стоил шар, показывающий последние две минуты жизни умершего. Пришлось рассекретить эту разработку, чтобы получить еще большее финансирование влиятельных людей. Не тех, кто изображал здесь власть, а настоящих правителей этого города. Хотя, надо признать, парочка их представителей все же сидела тут, но скорее для разведки. Так вот, ему давно доложили, что Ник Ганс и вся компашка кровожадных ублюдков покинули Андервуд еще неделю назад. В отличие от умственно отсталых советников, Сомс не недооценивал врага. Он сделал допущение, что у тех может быть крот, и оказался прав. Бунтовщиков вовремя предупредили. Единственный выход из ситуации у столь сильного, но малочисленного врага – отыскать месторождение руды. Ведь передвижение в городе им ограничили, и союзников подрезали. Хьюз поспешил и обломал когти. На его месте Сомс бы не торопился вступать в бой с правительством. Но молодость на то и молодость, чтобы делать ошибки. У Рочестера с измольства были огромные амбиции. Именно они заставляли его принимать смелые решения. Он давно привык жить нога в ногу с риском. Без этого простой парень с улицы не пробился бы в офицеры. Никогда бы не стал главой южного штаба и уж тем более советником. Ему всегда было мало – Им двигало желание перекроить подземный мир и сделать его чище, ликвидировать это позорище в виде управляющего органа и самому встать во главе Андервуда. Метрополии нужен был сильный лидер, а не кучка стариканов, грызущихся за каждый коин. И если Ганс и Жнец закончат успешно поход, то вернутся не одни. Сомса недолюбливали в Совете, как бы он ни старался. Внутри было три фракции, сбитых вокруг неформальных лидеров, и все решения проходили в ключе взаимных договоренностей и уступок. Остальные терпеливо соглашались. Сейчас убить кого-то из них означало бы навлечь на себя подозрение. Но вот в условиях войны... Да, Сомс рисковал и своей шкурой, но твердо знал, с Хьюзом можно будет договориться. Такие, как он, ни перед чем не остановятся перед своей жаждой крови. Главное им вовремя помочь, заключить союз еще в самом начале. По-другому верховным правителем не стать. Ему не нужно символическое место в Совете, где он ни на что не влияет. Деньги для Солнца лишь инструмент. Чистая власть – вот что будоражит кровь и имеет ценность. «Ладно, закончим с этим», – отмахнулся председатель. «Что там с разведкой нижних уровней? Нам поступил тревожный отчет». «Скопление темных обнаружено во всех подконтрольных точках. Они же не могут дышать нашим воздухом. Зачем им нарушать многовековой паритет? Я докладываю лишь то, что видели мои люди. Скопление жителей нижнего яруса достигло пика. Они разбивают лагеря прямо над туннелями». «Ну так закройте их к ящеровой матери!» — взбрекнул самый старый представитель совета Шанталь. «Чего вы ждете? Чтобы они нас тут сожрали?» Брызгал он слюной. «Успокойтесь, ваше светлейшество. Барьеры не позволят им прорваться». «Вы забываетесь, юноша. У нас тут столько этих дырок прямо под городом. Вы в своем уме? Мы живем на алхимической бомбе. Давно пора было их обвалить». «Извините, но это технически невозможно», — терпеливо разъяснял сорокалетний юноша. «Если мы обрушим хоть один свод...» то город по принципу домино сложится и упадет на кислотный уровень. — Все это вы знаете! — вытер рот платком ворчащий дед. — В мое время никто не церемонился с бунтовщиками. Просто раз — и рубили голову. А тут какие-то мальчишки. Все, понимающие, переглянулись, но возражать не стали. Шанталю важно было выговориться, потрясти, так сказать, колокольчиками. И затем он опять впадал в старческую спячку. «Думаю, мы должны разработать план атаки. Можно застать их врасплох и отогнать отходов. входов». Последовало предложение, и прения возобновились. Информация про темных, кислотный уровень и много еще о чем держалась в строжайшем секрете. Именно из-за этого должность советников была пожизненной. Никто не мог гарантировать молчание пенсионеров. Сомс получил недостающие пазлы Андервуда в своей мозаике. И теперь знал, как ему действовать. Болтайте, сколько влезет, пока можете.